Гглавва 41 Трое мужчин сначала проводили взгляды, метающие марево перехода, потом уставились друг на друга. ЛенНЛ транслировал возмущение, король, задумчивую растерянность, и только инквизитор выглядел удивительно спокойным и даже где-то довольным. Голоссар или у них забрал? Поговорить не получится. Магию прадит им тоже временно ограничил, поэтому ни один из них не может применить силу и снять заклинание. С полминуты родственники пытались изменить свое положение, но без малого четырехсотлетний опыт оказался им не по зубам. В конце концов Ренард развел руками, мол, ничего не выходит, остается только смириться и дождаться возвращения призрака. Король сокрушенно кивнул и и показал на разбросанные книги и мокрый пол. Мол, «Приступаем?» Принц презрительно фыркнул и отвернулся, демонстрируя категорический отказ. «Чтобы он, наследник, мыл пол, как какая-то простолюдинка?» «Помогать отцу на советах, учиться управлять государством и совершенствоваться в магическом искусстве — вот достойное принца занятие!» Ладно, служить помощником распорядителя тоже не зазорно, тем более это было в его собственных интересах. Но поломойкой — ни за что. Его высочество упрямо вздёрнул вверх подбородок и сложил руки на груди. Лотер седьмой только головой покачал. Уж кто-кто, а он знал, что прадед не настолько прост и наивен. Наверняка им припасён ещё какой-нибудь сюрприз. Так что лучше не испытывать терпения духа. Вон, и племянник что-то такое подозревает, потому что благоразумно приступил к уборке, аккуратно поднимая книгу за книгой и возвращая их на стеллажи. Его величество присоединился к Алану, и вдвоем они довольно быстро справились с первой кучей манускриптов. Принц по-прежнему изображал статую. Отец заметил это, нахмурился и хлопнул в ладоши, привлекая его внимание. А когда Лайонелл перевёл на него взгляд, показал на книге, мол, «Присоединяйся». «Нет», — дёрнул плечами наследник. Но в следующее мгновение Тьер вдруг выпрямился и деревянным шагом отправился в подсобное помещение. Король не успел отреагировать, не успел сообразить, что это значит, как принц промаршировал обратно, таща ведро и тряпку. При этом в глазах его высочества плескалась смесь злости и возмущения. Подчиняющие чары. Прадед знал, что Этьен решит проигнорировать его приказ и подстраховался. Отметил про себя Ренарт, мысленно поаплодировал проницательности предка и перешёл к следующему шкафу. Тем временем... Принц несчастным видом пытался собрать с пола воду. Получалось не очень, но заклинание Реле не позволяло отступить или отказаться. Его высочество возил тряпкой, не столько вытирая, сколько разгоняя подтёки на большую площадь. «Эки вы нерасторопные!» Реле вернулся так же, как и уходил. Внезапно. «Да за это время...» «У любой служанки комната уже блестела бы, а вас трое!» Прадед обошел каждого из мужчин, потом щелкнул пальцами, возвращая им дар речи. «Реле, это уже ни в какие ворота! Все-таки мы не слуги!» Возмутился король. «И после этого ты еще удивляешься, что я много лет не горел желанием тебя навестить!» «Ничего, вам полезно!» Руки работают, в голове проясняется. — Давай, правнук, поспеши, немного осталось. — И ты, Этьен, чего копаешься? — Фу, только размазал всё. — Что же ты такой безрукий-то, а? Роле повернулся к королю. — Гаспар, ты кого из наследника вырастил? Белоручку? — Я одарённый. — Сними блок, и через мгновение тут будет полный порядок. Зачем мне работать руками, как простолюдину, если есть магия? — обиженно ответил Леонелл. — Ну вот, лишил я тебя возможности кастовать, и ты уже ни на что не способен. Релес насмешкой посмотрел на возмущенно пахтящего правнука. — Сам по себе без магии ты ничего не умеешь. Заблудишься в трех соснах. — Замёрзнешь, не сумев разжечь костёр, и помрёшь с голоду, потому что не знаешь, как поймать дичь, не используя заклинания. Уже не говорю, что без магии ты эту дичь не в жизнь не приготовишь. — Мне это и не нужно! — вскипел Леонелл. — Есть слуги! — Смотри! — призрак обвёл вокруг себя рукой. — Здесь нет слуг и нет магии но до сих пор есть грязь на полу. «Как это нет слуг? Достаточно позвать, и они тут же появятся!» не сдавался принц. «Я не понимаю, что ты от нас хочешь?» «Хочу, чтобы ты понял, что нельзя полагаться на кого-то или на одну магию, правнук. Мастерство и умение невозможно отнять, как силу или помощников». «Гаспар!» «Вы совсем забыли мои заветы. Каждый высокородный два дня в седмицу не должен пользоваться магией и слугами, только своими собственными руками и своей собственной головой, иначе вы без магии и от комара не отобьетесь. Глазом не успеете моргнуть, как королевство. Кто-нибудь из соседей приберет к рукам». «Дед, ты преувеличиваешь», — обиделся Лаенел. «У нас лучшие охранные чары». «Лучшие, самые опытные боевые маги!» «Я и говорю, поставь кто-нибудь над страной блок на применение силы и бери вас голыми руками! Ты меч-то хоть раз держал, правнук! Эх, да что с тобой говорить!» «Гаспар, завтрашнего дня издашь приказ о безмагичных днях. И раз в год, например, во время сезона, как раз все съезжаются в столицу», Будешь проводить турнир. Турнир? Глаза у принца загорелись. Это я люблю. Это хорошо. И что там будет? Магические поединки. Проверка, у кого крепче защитные заклинания и у кого самые убойные чары. Да, да, поединки. На мечах. И умение атаковать из-под счета. Куда же без этого? В общем, полноценная проверка знаний, храбрости, находчивости и силы. Турнир без магии. Совсем. Абсолютно. Только сила рук и ловкость тела. Ох, раз так, я признаю, что ввязываться в драку было глупо. И прошу прощения за своё поведение. Алан, не стой столбом, тоже повинись. «Всё, дед? Ты доволен?» — торопливо ответил принц. «Зачем нам такие примитивные игрища?» «А тем, кто не справится, — продолжал Реле, — заблокировать силу на месяц, два, полгода, год, в зависимости от величины провала. И первый турнир провести во время ближайшего сезона. Я теперь... «Спасибо, юный графиня, больше не привязан к замку, поэтому лично все проконтролирую. Кстати, о графине», — включился в беседу лотер седьмой. «Алан, ты молодец, что догадался не тащить девочку прямиком в столицу. И так удачно, что Нел сейчас здесь. Дождемся утра и поприветствуем невесту принца. Только надо что-то решить с одеждой». Не могу же я предстать перед ней в помятых брюках и запылённом камзоле. А ещё от воротника почему-то вином пахнет. И Лайонелл выглядит так, словно он полмыл своими штанами, причём не снимая их с себя. Так, Алан, проводи брата в комнаты, где он может отдохнуть, и подними горничных. Пусть прямо сейчас займутся нашим платьем. — Дядя... «Конечно же, я выделю Неллу комнаты и даже разбужу слуг, но...» «Но...» Король замер, ожидая ответа. «Боюсь тебя огорчить», — после короткой заминки продолжил Ренард, «Но утром вам с Лейнеллом не удастся поприветствовать невесту принца». «Почему? А, девица долго спит? Ничего, подождём» отмахнулся Его Величество. «После такой ночи мы и сами раньше полудня не встанем». «Дело в том, что ее здесь нет», честно ответил герцог. «В смысле? А где она? Куда ты перенес графиню?» Замер король. «Если речь про Тьеру Альбертину де Марит, то я оставил ее в доме супруга». «Чьего супруга? У Лоттера седьмого глаза приобрели форму монеты. — Почему ты не забрал Тьеру? — Потому что она вышла замуж. Теперь и у принца глаза стали похожи на две большие монеты. — Тьера Альбертина вышла замуж? — почему-то шепотом поинтересовался Лейнелл. — Да, я опоздал на целые сутки. Брак уже консумирован, поэтому... Герцог развел руками. «Неллу придется искать другую невесту». «Прости, дядя, не стал отправлять вестник, думал завтра все тебе рассказать напрямую, а ты сам пришел». «Спасибо, молчаливый», — с чувством произнес наследник. «Вот как». Его Величество на некоторое время замолчал, переваривая новости. Граф поторопился... Но разбрак консумирован, то уже ничего не изменить. Тогда вернёмся к варианту с графиней Деренас или герцогиней Демиро. Нелл, обсудим это отдельно. Теперь торопиться некуда. Упустили такой дар. Жаль. Стоп! Король стремительно развернулся к призраку и смерил того взглядом. «Я не понимаю». — А кто тогда вдохнул в тебя жизнь? Кто смог материализовать энергетический сгусток, которым ты триста лет пугал гостей замка? — Графиня Деморит, — с готовностью ответила Реле. — Не понял. — Что тут непонятного? Графиня Даниэль Бланш Деморит приложила меня родовым даром и, можно сказать, почти вернула к жизни, — пояснил призрак. — Причём всё это произошло на глазах моего правнука. — Алан, подтверди! — Да, дядя, так и было. Даниэль испугалась. Дед появился, как всегда, внезапно, но она и запустила в него силы вперемешку с даром жизни. — Что-то вы путаете. Король огляделся, уткнулся взглядом в белёсые разводы на полу и поморщился. — «Реле, позволь Алану прибрать всё тут магией, или лучше вызови прислугу. Нам всем необходимо переместиться в другое место. Туда, где можно с удобством расположиться и где никто не может помешать беседе. И вы мне подробно всё расскажете про сестёр Деморит, потому что я понимаю, что ничего не понимаю». «Может быть, перенесём басни на другой раз?» — недовольным голосом поинтересовался Лаенелл. И вообще, разве мне обязательно присутствовать? Мне не особенно интересно, кто кого оживил и кто за кем замужем. И раз знакомство с невестой откладывается, я хотел бы поскорее покинуть излишне гостеприимный замок Алана и отправиться домой. Твоё правнук, присутствие обязательно, ответил призрак. Чтобы не пришлось потом отдельно всё рассказывать. «Потому что будущему королю такие вещи необходимо знать». «Какие ещё такие?» — недовольно буркнул Лионелл. «Ладно, я послушаю, только давайте побыстрее. Да и пол, служанка утром вымоет. Зачем непременно сейчас тратить на это время? Книги собрали, лужа почти высохла, до утра вполне себе подождёт. А я ждать не могу. У меня запланированы дела». «Я не собираюсь здесь застревать!» Ренард поймал взгляд призрака и движением пальцев открыл переход. «Тогда все сюда, в мой кабинет». Через несколько минут мужчины расположились в креслах, и перед каждым возник бокал с вином, с лёгкой руки, вернее, магией реле. «С одного бокала не опьянеете, зато взбодритесь!» «А то кто перетрудился с тряпкой, того и гляди, заснет», — пояснил он свою инициативу. «Итак, я весь внимание». Его Величество напомнил зачем они здесь собрались. «Жду внятных и, главное, правдоподобных объяснений». «Сначала, дядя, я хочу заявить право», — произнес Ренарт. «Право инквизитора». — Хм, вовремя, да. Больше же у нас нет дел, как только в три часа ночи благословлять инквизитора на брак. — Нет, Алан, я ничего не имею против. Тебе давно пора обзавестись наследниками, просто ты выбрал для этого больно странное время. — Хорошо, принимается. Король вычертил в воздухе вензель и завис, ожидая недостающего штриха. — Имя? «Графиня Даниэль Бланш-де-Морит», — твёрдо ответил Ренарт. «Ты сошёл с ума? Зачем тебе второродный, ещё и поглотитель?» — изумился король. «Ты не можешь мне отказать!» Герцог резко встал, но не сделал ни шагу, ожидая ответа его величества. «Тем более, что этот ненормальный уже провёл с девчонкой брачный обряд». — подал голос принц. — Правда, временный. У неё нет вязи. — Кстати, отец, графиня подтвердила мне, что вышла замуж за моего кузена. Получается, ты ничего не знал. Как же тогда понять твои слова о замужестве Тьеры? — Постой, Нелл, не до тебя. Король тоже встал, удерживая неоконченное плетение и не сводя взгляда с племянника. «Ты всерьёз заявляешь право на эту второродную!» «Почему она, Алан?» «А зачем добру пропадать?» Инквизитор постарался произнести это небрежно, словно этот брак для него ничего не значит. «Сам посуди. Старшую сестру Даниэль мы упустили. Поэтому я подумал, почему бы не воспользоваться младшей? Магия у неё есть». «Дара столько, что на троих хватит, но для Лаенелла она не годится, так?» «Пока так», — ответил лотер седьмой. «Как ты говорил, мне всё равно придётся жениться, так почему бы не на ней? Древний род, редкий и ценный дар, только усилят нашу семью, а с сущностью поглотителя я разберусь». «Каким образом?» — Неважно. Главное, запомни, она больше не заберет чужую магию. Только подумай, какие магически одаренные у меня от нее будут наследники. — Гаспар, не тормози, — подал голос призрак. — Завершай плетение, чего ты его маринуешь? Правнук дело говорит. Раз у Дамарит больше нет дочерей, упустить младшую сестру Тьера Альбертины будет большим упущением. «Обещай, что эта девица никогда не появится в моём замке и что ты будешь держать её в контролёре. А ещё, что ваших детей осмотрят три майстера, чтобы выявить сущность поглотителя сразу после рождения, если вдруг он родится. Обещаю. Увидишь, моя жена не доставит вам хлопот». Ровным голосом ответил Ренард: « «Хорошо» даю разрешение». Двумя жестами король завершил плетение. Руны вспыхли и исчезли, а на запястье инквизитора появилась красная печать, знак, что его требование права на конкретную женщину удовлетворено. «Хорошо, что это будет временный брак. Вроде женат, а вроде и не совсем». За пять лет она родит тебе одного-двух детей, а потом можно будет сослать ее в обитель отвергнутых жен. Все-таки твоей супругой должна быть безупречная Тьера, а не вот это вот недоразумение, которое в приличном обществе и показать стыдно. Королю не нравился такой поворот дела, но Реле прав. Отказать он не мог. Инквизитор молча наклонил голову. «Итак, я выполнил твоё требование. Девица твоя со всеми потрохами и неприятностями, которые, я уверен, ещё не раз тебе доставит. Больше никто не имеет на неё никаких прав. Теперь жду рассказа, как она сумела оживить прадеда из за кого выдали Тьеру Альбертину». Губы Ренарда тронула едва заметная улыбка. «Сядем, дядя, отведай вино». Пожелай мне удачи. Король поднял бокал и отхлебнул глоток. За тебя, племянник. Пусть всё задуманное сбудется, и этот, на мой взгляд, авантюрный союз с преступницей нас с тобой не разочарует. лотер седьмой отсалютовал бокалом. Итак, я весь внимание. Дядя, Что говорит закон о женщине, которая много лет обманывает мужа и королевство? Смотря в чем заключается этот обман, король заметно подобрался. От былой расслабленности и следа не осталось. За причинённый государству вред, в зависимости от силы последствий этого обмана, обычно назначается казнь, лишение магии или изгнания. Ренард кивнул. Жила-была первородная Тьера. Очень красивая, достаточно родовитая и юная, далеко не глупая, но, к сожалению, не слишком порядочная. И так случилось, что она влюбилась во второродного, к тому же вдовца. Девушка понимала, что отец никогда не позволит ей выйти за такого мужчину, поэтому придумала, как ей и любовь сохранить и добиться, чтобы родитель одобрил брак. Король с интересом смотрел на племянника, а Лайонелл едва не зевал, показывая, что его брачная тема мало интересует. У предмета воздыхания был старший брат, который по всем статьям удовлетворял запросам отца-девицы. Только вот беда, на юную красавицу он внимания не обращал. И тогда ей пришлось воспользоваться родовым даром, способностью вызывать к себе приязнь, доверие, лёгкий интерес. Несколько как бы случайных встреч, и вот уже граф понемногу влюбляется. Каждая встреча усиливала эффект, и спустя полгода граф попросил у отца девицы ее руки. — Но зачем ей замуж за старшего, если она влюблена в младшего? — фыркнул наследник, показав, что за содержанием беседы все-таки следит. — Затем, что вдовый младший жил в замке старшего брата невозмутимо ответил Ренард. Итак, свадьба состоялась. Не знаю, кому из братьев досталась первая брачная ночь, но, учитывая способность графини к манипуляциям, не удивлюсь, если законный муж остался на бабах. Правда, сам он этого не понял. Спустя положенное время родился мальчик, которого, само собой, артефакт майстера и родовая магия признали представителем семьи Деморит, ещё и первородным, поскольку ребёнок вдового младшего не был мальчиком. «А кем он был?» — живо поинтересовался король. «Сам догадаться не можешь», — не удержался от ехидного замечания Реле. «Там же два десятка вариантов, да? Не мудрено сразу не сообразить». Губы Ренарда снова тронула улыбка. Девочкой. У младшего брата на далёкой чужбине, куда он отбыл сразу после первой женитьбы, росла дочь. Но он не распространялся о наличии ребёнка. Поэтому графиня была уверена, что дочка, которую она родила через несколько лет после мальчика, тоже первородная. «Значит, все дети были от младшего брата?» — воскликнул лотер седьмой. — А муж думал? — И муж, и майстеры, и остальные. Соседи, король, придворные были уверены, что все отпрыски графа Деморит — его родные дети. — Ох! — отреагировал Этьен. — Демарит А на самом деле? — король глаз не сводил с племянника — только младшая дочь. — Графиня Даниэль Бланш-де-Морит? — уточнил его величество. — Да. У Тьерры и Альбертины долго не раскрывались каналы. Что до родового дара тот и вовсе не ощущался. Майстер посоветовал графу поскорее родить ещё одну девочку, чтобы в момент первой инициации она помогла раскрыться каналам старшей. Скорее всего, и этот ребёнок был бы зачат от любовника, но граф неожиданно пошёл наперекор жене. Впервые в жизни. Видимо, потрясение от проблем с дочерью как-то ослабило воздействие дара графини, и у его сиятельства прояснились мозги. «Так он что, всю жизнь провёл под, э, скажем так, флёром?» — снова охнул принц. «Под лёгким». «Незаметным ни для самого графа, ни для других магов внушением», — ответил Ренард «Был уверен, что у него отличная семья, преданный брат, любимые дети и достойная жена». Он на три года увёз детей и супругу в дальнее поместье, и графине пришлось делить постель с нелюбимым. Тогда-то и была зачата Тьера Даниэль. Единственный родной ребёнок графа де Морит, носительница родового дара, сильный маг. Первородная дочь, носительница полноценного дара, единственная наследница, — уронил король. — Какой кошмар! — Ренард ты... Ты обвёл меня вокруг пальца. Я забираю назад данное слово и аннулирую твое право на эту женщину.